Когда я остановил фургон у ворот голубой сойки, то увидел машину почтового ведомства. Хенк Флетчер, почтёр он глимкая эмпа, открыл дверцу кабины и помахал двумя письмами, зажатыми в потной руке. "Вы, комиссар Удалени, спросил он: окажите любезность, передайте эти письма ему. Здесь мне повезло. Я получил важного свидетеля, который в любой момент может точно сказать, когда я приехал к мистеру Делани. Я подошёл к нему. "Нет проблем", сказал я, забрав письма и взглянув на часы. "Вы не скажете точно, сколько времени?" "5 минут 12-го". Он махнул рукой и поехал вниз по дороге. Я оглянул письма. Они были адресованы Делани. Снул к их карман, я открыл ворота и поехал к дому. Я дышал как старик, а сердце работало с перебоями. Мёртв ли Делани? Убил ли я его? Я остановил машину и глянул на пустую веранду. Делани не было видно, что являлось плохим предзнаменованием. Я медленно поднялся по ступенькам. Дверь в гостиную была распахнута. С противоположной стороны я увидел мертвый экран телевизора, похожий на огромный глаз, слепо глядящий на меня. Я сделал несколько шагов и застыл, словно наткнулся на стену. На полу ничком лежал Делани, поджав под себя руки. Так мог лежать только мертвый. Я с ужасом смотрел на его тело, мне было страшно. Это сделал я. Убил человека. До меня дошла вся тяжесть совершенного поступка. Малейшая ошибка могла привести к электрическому стулу, нужно было довести до конца задуманную операцию. Необходимо замести все следы. Обойдя труп, я открыл заднюю стенку телевизора и убрал таймер, нагнувшись над телом Я дотронулся до затылка Делани. Контакт холодной кожи с моими пальцами не оставлял никаких сомнений. Делани мёртв и мёртв давно. Я вышел из гостиной и закрыл дверь, ведущую на веранду. Потом вернулся к телевизору и убрал все следы своей работы, вновь перепаяв провода. Я действовал с лихорадочной быстротой, И мне понадобилось не более 5 минут, чтобы восстановить первоначальную схему телевизора. Выйдя из гостиной, я прошёл в кладовую и отыскал ящик с инструментами Делани. Вытащив оттуда стальную отвёртку, я принёс её в гостиную и положил отвёртку возле правой руки Делани. После этого я изолировал кнопки пульта управления резиновыми прокладками. Затем развернул телевизор таким образом, чтобы открытая задняя стенка находилась как раз перед трупом. Отойдя на несколько шагов, я критически смотрел содеянное мной. Картина показалась мне достаточно убедительной, лишь бокал, валявшийся на коврике рядом с трупом, казался лишним. Я убрал его, так как не хотел, чтобы всё усложнялось. Если у Джо Стрикланда возникнет подозрение, что Дела не был пьяницей, он может начать разбирать и такую версию. Я отнёс бокал на кухню и вымыл его тщательно, вытер, так как не хотел оставлять на нём свои отпечатки пальцев. Что ж, пора звонить шерифу Джефферсону. Но прежде чем взяться за трубку, я ещё раз осмотрел гостиную. вроде всё было в порядке. Дело не случайный убит электрическим разрядом. Несчастные случаи подобного рода случались довольно часто, и в газетах то и дело появлялись заметки о происшествиях со смертельным исходом, когда несведущие в технике люди пытались починить телевизор, не отключив его предварительно от электросети. Я уже собрался набрать номер, как вдруг мысль, мелькнувшая в голове, заставила меня похолодеть. Телевизор был совершенно исправен. Я едва не совершил роковую ошибку, ведь телевизор должен быть неисправен, иначе зачем дело не его чинить? Ведь в процессе расследования телевизор обязательно включают, и он тут же заработает. Я подошел к телевизору, включил его и ткнул отверткой с изолированной ручкой в блок высокого напряжения. Последовал электрический разряд, и экран погас. Я выключил аппарат, вернулся к телефону и позвонил шерифу. Он немедленно ответил. «Шериф!» — взволнованно начал я. «Это Терри Риган. Немедленно приезжайте в дом, голубая сойка». Здесь произошел несчастный случай. Мистер Делани, мертв. Окей, сынок. Голос его был совершенно спокоен. Я сейчас же выезжаю. Пусть с вами приедет доктор. А мы как раз играем в шахматы, а он приедет со мной. Итак, им понадобится по меньшей мере полчаса, чтобы добраться сюда на старом форде. Это позволит мне немного успокоиться. Я подумал о Хильде, ожидающей меня в моём доме, и вдруг я понял, что у неё не было никакого алиби. Если дело примет нежелательный оборот, если полиция заподозрит неладное и начнёт следствие, у Хильды не замедлят поинтересоваться, где она находилась в момент смерти мужа. полицейские, даже не зная о том, что мы были близки, могут усмотреть повод для убийства. Я сидел возле телефона, лихорадочно перебирая в голове варианты её алиби. Вот уже полтора часа Хилда ожидает меня в моём доме. Я должен создать ей алиби, но для этого, как и минимум, нужно, чтобы она поехала в Глинкем. Я набрал номер своего телефона. Кильда, не задавай лишних вопросов, но сделай всё, что я тебя попрошу. Это очень важно. Что случилось, Терри? Я хочу, чтобы ты немедленно поехала в Глинкемп, но поезжай не по главной дороге, а по обходной вдоль озера. Я не хотел, чтобы она встретилась с шерифом и доктором. Когда приедешь в город, сделай обычные покупки и не возвращайся раньше половины первого. Но для чего мне это, Терри? Мне не к чему делать покупки. После полудня я уезжаю в Лос-Анджелес. Хилда, пожалуйста, это очень важно. Кое-что случилось. Ты должна сделать то, что я прошу, и не задавать лишних вопросов. Мы встретимся без четверти час. когда ты будешь возвращаться домой. Тогда я все расскажу. Твой багаж с тобой? Да. Спрячь его хорошенько. Например, в багажник своей машины. Никто не должен знать, что ты покинула своего мужа. Немедленно поезжай в Глинн Кэмп. Я тебе объясню все позднее. Как скажешь, но я ничего не понимаю. Я жду тебя. На перекрёстке без четверти час. Я положил трубку телефона и вышел на веранду, где без сил опустился в одно из кресел. Мои нервы были на пределе. Я просидел так примерно 20 минут, беспрерывно курил, пытаясь успокоиться. Я обречённо вздохнул, услышав гул мотора машины шерифа. Через 2 минуты его старый Форд az tena dia eo sebo eo dia doma